«Седьмое. Он зарабатывает пять тысяч франков. С таким жалованием не вывернуться». В накопителе я сказал Жаку. «Пусть отправляют самолет без нас. Черт с ними, с немцами. Мне нужно другим заняться, и немедленно». Начинаю названивать, получая справки о галереях Баномат, их обороте, стоимости торговых площадей, земельного участка. Звоню в Карфу, ашан Призюник. Это мои давние клиенты. «Хочу их стравить между собой» но все эти сети без того внедрились в регион, а задолженность у магазина такая, что я даже не пытаюсь ее скрывать. Всюду, получив отказ, переключаюсь на Тони При, сеть гипермаркетов, принадлежащую компании Фризор, которая торгует замороженными продуктами. Наживка тотчас проглочена. У Тони При рад увезти независимый универмаг из-под носа у Карфура, в чьих интересах я будто бы хлопотал до сих пор, и щедро вознаграждает мое предательство, велев перебить цену. В полдень я объявляю оферту на акции Баномат. По тысяче франков акция. Неслыханное везение для наследника и его компаньонов, которые только диву даются. К трем часам, то Днепри владеет 93% акций и галерей а я для пущей надежности организую скупку акций холдинга, контролирующего фризор. Двойная операция провернута без сучка и задоринки через мой панамский банк, выступающий поручителем. Завтра кое-кто поскрипит зубами. Зато теперь я могу диктовать галереям свои правила. Иначе говоря, продвигать Симона. Главное дело сделано. Мчусь в Нантер, в офис издательства «Пюблемаш». «Сформированный мной совет директоров повергнут замешательство моей просьбой. Говорю вам, он победитель конкурса, дело решенное. Постойте, протестуют ноль без палочки, обязанные мне буквально всем. Именно такие почитают долгом ставить палки в колеса, чтобы оправдать мое незаслуженное доверие. Ведь этот господин не посылал открытки. Он подписчик, верно?» Возрастных ограничений согласно правилам не существует. Так что он подходит, вам нечего пасаться. Он послал открытку, на нее выпал жребий, вот и все. Но это же нечестно. Это приказ. Пошлите ему чек. Но главный приз. Поездка в Дисней Волт. Да плевать мне на это, пошлите денежный эквивалент. Не предусмотрено правилами. Мне плевать. «Зачем ему десять дней у Микки Мауса? Ему нужны деньги, чтобы похоронить жену». «Я понятно объяснил?» «Глаза директоров округляются. Я вконец издерган, вымотан и не перестаю есть себя поедом. У меня нет времени на обходные маневры. Да, с ними и не стоит церемониться. Чем больше я буду куролесить, тем вернее их запугаю. Я зол на себя. Я себя презираю так, что с души воротят». Я сломал несчастному парню жизнь, а его жену, изумительную женщину, убил ради своей прихоти. Шут Гороховый, вершитель чужих судеб. И еще этот ребенок, кому он теперь нужен? Разве что мне. Остается забрать его, раз так, а Симона спихнуть обратно в бляж. Вот чего они хотят, эти щепетильные придурки, которые суетятся вокруг меня, предлагая съесть, выпить чашку кофе, взять отпуск... Я грохую кулаком по столу. Все должно быть сделано сегодня. А как же а фотография лауреата для августовского номера? Мы его сдаем во вторник. Сдавайте без фотографии. Я встречаюсь с братом, который уже успел депонировать на парижской бирже документы о покупке холдинга «Фризор» компании «Женераль де Бискюи. Мы перекусываем горячими сэндвичами на открытой террасе кафе, вдыхая полной грудью выхлопные газы. «Твоей вины тут нет, Франсуа. Теперь есть. Я хочу знать о жизни этого малого. Все. Получать информацию поминутно, чтобы в случае чего помешать ему сделать глупость. С него станется. Сам подумай, как это устроить. Найми детективов, установи слежку. Послушай, Франсуа, а почему бы тебе с ним не встретиться напрямую? Я не имею права. Это его сын. Я ему подарил этого ребенка, и хочу, чтобы он сам его вырастил. Можно я скажу тебе одну вещь? Он ставит локти на стол, наклоняется ко мне и, набирая в грудь воздуху, готовится произнести слова, подобающие в такой ситуации добродетельному отцу семейства. Я засовываю в рот сразу половину сэндвича, чтобы не нагрубить в ответ. — Я понимаю твои переживания, Франсуа, но не спеши подумай о будущем. Я же тебе добра желаю. Ты хочешь избежать трудностей, связанных с воспитанием ребенка. А получается, что сажаешь себе на шею не только ребенка, но и отца. Ты это хоть сознаешь? Я улыбаюсь, наливаю воды в его стакан. Спасибо за сочувствие. Ответ. Да, сознаю и ничего не могу поделать. Точнее, я могу все. А коли так, пусть все это послужит... Чему-нибудь путному в какой-то веки. Склонившись над тарелкой, он доедает оставленной пригоревшей курочки. Он стал такой благостной в последнее время, раздобрел и немного похож на белку, набившую щеки орешками. Жена сменила его серый в полоску костюмы на пиджаки из грубого трида, чтобы приблизиться к моему стилю, и приучила к сигарам, которые жак засовывает в нагрудный карман, как карандаши. Похоже, он все меньше тяготится бременем полномочий, которые я на него взвалил, и все лучше с ними справляется. Приятно доверять кому-либо, отмечать про себя его успехи, но при этом не отпускать поводок. Он занимается лепкой. «Чем-чем?» «Лепкой. Он скульптор, так сказала Адриена. Это в чем-то осложняет дело, но в чем-то упрощает». Если он мнит себя художником, продвижения по службе будет недостаточно. Зато можно копнуть с этой стороны. Устроим мне встречу с мэром Бурга завтра утром. Какие у нас имеются рычаги, чтобы надавить на центристов? Жак перечисляет несколько рядовых финансовых операций, которые я провел для подпитки их бюджета во время избирательной кампании. Напомним, только без лишнего шума. Я знаю, они хотят свалить... Герана Дарси на ближайших выборах. Посадить в провинции кого-то из своего молодняка? Скажи, чтобы поискали другое место. Герана? Я ж трогать запрещаю. И еще Геран должен узнать, чем он мне обязан. Позаботься об этом. И пусть придет на похороны Адриены. А ты? Ты поедешь? С запинкой спрашивает Жак. Симон меня видел только один раз, когда барахтался в воде. «Думаешь, он запомнил мое лицо? Нет. По-твоему, я изменился? Кажется, ты нашел того, в ком внутренне нуждаешься. Я спас ему жизнь и лишил жены? Мне бы очень хотелось убедиться, что спасать стоило».